Глава тридцатая. Я открыл глаза и увидел голубое небо. «Они, кажется, закончились со вторым этажом», — услышал я голос. Надо мной склонилось красивое лицо Сиван. Она улыбнулась. «Он очнулся», — сказала она. Мераф и Даниэль тоже склонились надо мной. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Сиван. — Помнишь, где ты? Помнишь, что случилось? — Да, — пробормотал я. — Помню. Помню все. Где... где я? Я приподнялся на локтях и осмотрелся. Мы снова собрались на холме, около пятой лунки, подальше от края поля. Складные стулья стояли в ряд... Они все сидели: Михаль, Михаил, Арон и Мишель, и смотрели вдаль на дом. Михаил приложила к глазам маленький бинокль, а Михаил держал в руке большое ведёрко попкорна. Агент в очках симпатичный, сказала Михаль, надутый, но видно, что умный. Он повернулся и тоже посмотрел на здание вдалеке. который был сейчас окружён жёлтыми полицейскими лентами. Они всё ещё собирают улики, сказала Мираф. Но, кажется, через несколько часов мы сможем вернуться. Или придётся спать прямо тут, сказал Михаил и протянул руку, чтобы взять у Михаля бинокль. Может, просто вернёмся домой, раз вся эта ерунда закончилась? спросила Михаль и оттолкнула его руку. Закончилась? Видимо, да, сказала Сиван. Бони и его шайку уже задержали. Они ещё не скоро вернутся. Полицейские нашли в комнате Бони пакет с веществом, которое он принимал, пока был здесь, и отправили на экспертизу. А Шапиро Мира в засмеялась. Всё ещё спит в комнате Мишеля, по иронии. Я взглянул на Мишеля. Он сидел и молча смотрел на здание. «Подожди-ка», — сказала Мерав. Она встала, выточила сотовый и нажала на кнопку, а потом приложила к уху. «Да-да, проснулся. Он здесь. На». Она протянула мне телефон. «Связь появилась?» «Появилась, появилась», — ответила Михаль, запуская руку в ведерко с попкорном за моей спиной. «И сеть тоже. Медленная, как черепаха, но хоть такая. Надо было лишь нажать на выключатель пульта управления на крыше. Чёртов Бонни». Я взял трубку. Алло. Как я понимаю, ты у нас герой, услышал я голос генерал-майора. Как-нибудь тебе придётся объяснить мне, каким образом ты вырубил так много людей одним ударом. Да уж, пробормотал я. Они они уже проснулись? Большинство, да, сказал генерал-майор. Мы всё ещё их допрашиваем. по большей части мелкие сошки, но есть парочка из которых можно выйти на главу всей пирамиды, если хорошенько их потрясти. Теперь у нас тут куча бумажной волокиты, но зато есть шанс накрыть несколько серьёзных организаций. Это не может не радовать. Предложите им сделку. Может быть, посмотрим. Может просто посадим комнату рядом с тобой и добудем всю нужную информацию. Конечно, если ты готов вернуться. Мне. Мне надо ещё немного времени, замелца я. Нет проблем, не волнуйся. Нам тоже нужно время, чтобы всех обработать. Я ещё с тобой свяжусь. Мирав протянула мне бинокль и забрала телефон. Теперь ему надо отдохнуть, заявила она генерал-майору. А я тем временем приставил бинокль к глазам. и навёл его на здание, пытаясь рассмотреть, что там происходит. По меньшей мере 10 полицейских в перчатках бродили туда-сюда, активно жестикулировали, куда-то показывали. Я не слышал ни их самих, ни их мыслей. Мы были достаточно далеко. Шиван села рядом со мной и положила руку мне на плечо. "Так ты в порядке? Точно?" Что ж, Даниэль, спросил я. Она улыбнулась. Её первую забрали. На сейчас на аппараты в больнице, но, кажется, выживет. Боня промахнулся на несколько сантиметров мимо сердца. Это очень большая удача. Я вздохнул с облегчением. И с тобой тоже всё будет в порядке, сказал Севан. Мы найдём, где тебе жить, пока не починишь свой старый дом. Я кивнул и снова навел бинокль на здание. Двое агентов стояли рядом с машиной Михаль и внимательно её изучали. Один агент зачем-то проверял подоконники в столовой. Между двумя действительно особая связь. Если после того, что она с тобой сделала, ты поверил ей, сказал Севан. Что? Я посмотрел на неё. растеряна. А, Даниэла. Да, да, мы мы старые друзья. Я изначально знал, что она делает всё не по своей воле. Что она сама в опасности, и пытается спасти меня. Что она на моей на нашей стороне. Но откуда? спросил Иван. Откуда ты знал? Потом объясню. പുലിം നശി